Глава девятая. Телефон внутренней связи сделал мелодичную трель и Прокопенко, отложив вилку, снял трубку. «Максим Анатольевич», – прозвучал голос референта, – «к вам, майор Хантер, пригласить?» «Приглашайте». Чиновник положил трубку и недовольно поморщился, отодвигая от себя тарелку. И выборы президента в разгаре, в стране аврал, даже ареал поставили на уши, раугодит, как растревоженный улей. Забот не в проворот. Что такое понадобилось от него, этому идиоту, так не вовремя? Тут поесть некогда. Лазинский звонит каждый час. Сателлит забит явившемуся на распродажу быдлом, которое под предлогом скидок едва удается затащить на избирательные участки. Телевизионщики, режиссеры сбились с ног, выдавая родине радужные картины высокосознательного волеизъявления граждан России, проживающих на территории ареала. Не так-то просто из небритого, покрытого уголовными и прочими татуировками стада, одетого в грязное полувоенное снаряжение и шарящего вокруг туповатыми или вороватыми взглядами, сделать цивилизованное общество, способное украсить любой выпуск новостей. Он, Прокопенко, легко мог бы организовать стопроцентную явку избирателей с любыми результатами голосований и сверхподлинной отчетностью и без всего этого безумного хлопотного шоу. Но Лозинскому с Беловым требуются рейтинговые репортажи и красивые картинки на тему торжества демократии, вот и приходится вертеться, как белка в колесе. А тут еще этот придурок, и наверняка с очередной глупостью, как обычно. Очень не вовремя. Максим Анатольевич, у меня для вас информация государственной важности. Раздувающийся от сознания собственной важности, Хантер вошел в кабинет и небрежно развалился в гостевом кресле напротив Прокопенко. Это абсолютно секретно. Что случилось? Обеспокоенно расширил глаза чиновник. Он был само внимание. Выборы под угрозой срыва, провокаций. Вы обнаружили вброс бюллетеней, махинации на избирательных участках? Нет, там все ровно, снисходительно успокоил его Хантер. Мои люди следят за каждым шагом любого, кто пересекает оборонительные сооружения сателлита. У нас по 10 камер на любом из участков. Дело в другом. Генерал-лейтенант Белов поручился мне посвятить вас в детали важной операции, которую мы сейчас проводим. Дело в том, что враги России через своих марионеток внутри страны пытаются получить доступ к стратегическим ресурсам ареала. Наймиты врага из слишком хорошо известного всем фонда неравнодушные на деньги своих хозяев организовали производство сыворотки Кугельштайна. Наша агентура проверила их препарат. Качество слабое, разница с оригиналом, как небо и земля. Операция стоит 2 миллиона долларов, но дает лишь месяц свободы против двух кугельштайновских, да еще и кулдаун у нее 60 дней. Простите, майор Хантер, Прокопенко непонимающе нахмурился, что у нее 60 дней? Кулдаун, объяснил тот, ну типа перезарядка. Там термин научный, слишком запутанный, я его забыл. Короче, два месяца, потом ее колоть нельзя. После того, как зуд опять начнется. Это все, на что они способны. Достичь уровня Кугельштайна мозгов у них не хватило. Так вот, после катаклизма уши Хантера стали еще более оттопыренными и в купе с нагло головой теперь точно напоминали мутервавшего ареальского воробья. Эти предатели решили привлечь на свою сторону криминалитет ареала. Они обещают им возможность регулярного получения инъекций сыворотки, а те взамен будут на них работать. Это вербовка агентуры. Абрамов пытается скрыть это за ширмой благородства. Объявил на всю страну, что работа его фонда в очередной раз дала реальные результаты, в отличие от государственных программ. Типа пожертвования граждан и предприятий уходят не в карманы чиновников, как бюджетные деньги, а на облегчение страданий несчастных. И стоимость инъекции удалось снизить. Мол, пока ее будут колоть только тем, кто пройдет сверхсложные медицинские тесты, а тем временем фонд будет работать над совершенствованием препарата и призвал всех внести ему деньги. И тысячи всяких латентных диссидентов начали их перечислять. Среди них, между прочим, большое количество ваших поставщиков, Максим Анатольевич. Я еще не всех проверил, но это дело техники. В общем, проанализировав эту информацию, я пришел к выводу о необходимости прекращения действий нескольких контрактов РАО с контрагентами. Вот список. Хантер протянул чиновнику гербовую папку с оттиском «Государственная тайна». «Займитесь этим немедленно. Дальнейшие рекомендации получите от меня через несколько дней. Мы – стратегическая отрасль России. Мы не можем работать с врагами страны». Я буду добиваться ареста Абрамова и запрещения его фонда. Действительно, это крайне настораживающее сведения. Прокопенко отнесся к полученной информации со всей серьезностью. Похоже, враги России перешли всякие границы в своей вседозволенности и безнаказанности. Я внимательно изучу всю представленную вами информацию и воспрямую ее как руководство к действию. Вы же знаете, я никогда не сомневался в вашем высоком профессионализме. «Спасибо, что посчитали возможным поставить меня в курс дела. Генерал-лейтенант Белов уже одобрил перечень ваших предложений. Я ему завтра позвоню по правительственной связи», – важно изрек Хантер. «Сегодня выборы, у него в Москве плотный график, не хочу отвлекать. У меня достаточно полномочий, чтобы решать вопросы самостоятельно. Для этого я и был назначен на занимаемую должность». «Ни секунды в этом не сомневаюсь» преданно заявил чиновник. «Более того, другого человека, способного эффективно выполнять ваши обязанности, просто не найти. Вы в одиночку раскрыли иностранного резидента Меркулова. Целая правительственная комиссия оказалась не в состоянии это сделать». «У генерала Белова были все основания для назначения именно вас. Я могу помочь вам чем-нибудь еще, Хантер?» «Пока это все. Изучайте рекомендации», – велел тот. «Позже получите еще». «Будет сделано!» – с готовностью заверил его Прокопенко, вставая, пожимая руку. «Разрешите продолжить работу с избирательной кампанией. «Продолжайте!» – разрешил Хантер, удалился, слегка растопыривая руки во время ходьбы, словно его тщедушное тело представляло собой груду мышц, каковая мешала ему опускать вдоль корпуса мощнейшие верхние конечности. Чиновник проводил его к выходу, затворил дверь и вернулся за стол. Он снял телефонную трубку служебного аппарата, набрал внутренний номер, после чего пододвинул к себе полученную папку и извлек из нее лист гербовой бумаги. Абонент ответил не сразу, и Прокопенко успел изучить содержимое короткого документа и пробежать приложение к нему, состоящее из длинного списка. Услышав в трубке немолодой голос, Прокопенко поздоровался и вежливо произнес. «Ко мне только что заходил ваш юный начальник». «Все произошло так, как вы говорили. Он принес мне документ. Рекомендует расторгнуть несколько десятков контрактов и обещал вскоре принести еще. В бумагах указано, что в отношении предателей Родины начато расследование». «Он вчера прошел до конца какую-то компьютерную стрелялку», – невозмутимо ответил ему голос. «И сегодня приступил к работе. Мы уже заказали с Большой Земли несколько новинок». «Завтра они будут здесь, так что вы сможете поступить с данным документом согласно инструкции». «Хорошо». Прокопенко отложил папку и сунул бумагу Хантера в шрёдер. «Относительно запланированного нами мероприятия без изменений...» «Всё согласно плану», — подтвердил голос. «Вторая сторона подтвердила готовность присутствовать на встрече». «Дата — третий день после ближайшего выброса». «Место прежнее. Точное время, я сообщу вам позже. Мы контролируем ситуацию». Прокопинка попрощался, положил трубку и продолжил обедать. Вся эта возня с выборами и подсчетами голосов утихнет только к утру, так что в кабинете придется не только обедать, но и ужинать, а, возможно, даже и завтракать. До закрытия избирательных участков сателлита ему предстоит обойти их еще не менее двух раз – И надо появиться перед телекамерами, хотя бы на нескольких приемных пунктах нейтральной полосы. Чиновник поморщился. Снова надо будет терпеть зуд, пусть даже совсем легкий. Находиться в нейтральной полосе он не любил. Лишний раз тыкаться носом в зависимость совершенно неинтересно. Уж лучше сателлит. Здесь он практически всесилен. И скоро его влияние будет распространяться на значительную часть реала. Новый план Лозинского был, как всегда, гениален и уже давал первые результаты. Эти никому не нужные выборы только замедляют темп его реализации. Прокопенко приходится тратить время на всякую ерунду. А эти скидки, которыми мы завлекаем быдло на избирательные участки, это же вообще прямые убытки. Сейчас стадо за день скупит недельные объемы воды и пищи. Недополученная прибыль будет исчисляться восьмизначными цифрами, он уже подсчитал. И для чего все это? Еды и воды в ареале не добыть, толпа в любом случае скупила бы все по обычным ценам, привычными темпами. А явку избирателей все равно кто-нибудь доназовет да сфальсифицированной Что не делай, даже если все имеющие право голоса придут на выборы по мановению волшебной палочки в полном составе. Журналистам и оппозиции плевать на честность выборов. Был бы повод поднять крик. Иначе как еще этому стаду пиариться?